Лука выдал Кевину и герцогине довольно мудрёную фразу, заставил её тщательно заучить, после чего подтащил поближе к троллю гномиков, чтобы они были на виду его учеников, и дал отмашку. Кевин с Афелией хором произнесли заклинание. "Ну как, получилось?" полюбопытствовал Зырк. "Да и на троллем чего-нибудь скажи." Нетерпеливо откнул его в бок Без. Тогда ясно станет, так я натролием и говорю. Отлично, акцента нет? поинтересовался Кевин. Вроде нет, пожал плечами Зырг. Сейчас проверим. Объект для проверки нашёлся быстро. Им оказался подросток тролля его племени, который как раз обогнул юрту Мамаши Зырга. И за каким-то чёртом, преодолев заросли густого бурьяна, полез в кусты. Затормозив около компании Кевина, он тупо уставился на них. На его магнатом лице отразилась титаническая работа мысли. "О чего это вы тут делаете?" недоумённо спросил он. Второй зов скоро после третьего не пускают. "А ты что здесь делаешь?" вопросом на вопрос ответила Офелия. "Я это по нужде." "Вот и мы тоже, берись отсюда, место занято," Я рявкнул на него Лука. Подростка как ветром сдуло. И тут над холмами разнёсся протяжный трубный звук. "И что этот сигнал означает?" поинтересовался Кевин. Авэгна это означает, что умер один из старейшин племени, мрачно ответил Зырк. И всех созывают на выбор нового. Все кланы должны в этом участвовать. Если после третьего зова кого найдут в юрте, всё. За неуважение законов племени у нас наказания страшные, в лучшем случае изгнание, а в худшем Интересовалась Афелия смерть. Лаконично ответил Зырк. Исключение делается только для тех, кто и так при смерти, или для младенцев. Пошли. Он первый обогнул юрту и смело зашёл внутрь. Друзья входить не стали, не желая мешать встрече мамаши с сыночком. Но, судя по звукам, встречи не произошло. Похоже, юрта была пуста. Зерг вышел оттуда мрачнее тучи и зашагал стремительным широким шагом в сторону холма. Команда Кевина с трудом поспевала за ним, не решаясь приставать с расспросами к скрипящему от злости зубами троллю. В крепость они поспели вовремя, ещё до третьего зова, протиснувшись сквозь толпу гоняющих троллей. Друзья подошли вплотную к помосту, на котором, судя по седому меху, на корточках сидела старая трольчиха, в пёстром просторном платье, задумчиво разглядывая чёрные меховые рукавицы на своих руках. Увидев её, Зырк шумно выдохнул, с таким облегчением, что Кевин понял: это его мать. Поспели По برمотал тролль и начал озираться. С четырёх сторон помоста стояли мощные тролли в звериных шкурах, держа за рога огромных чёрных крудорогих баранов, доходивших в холке им до пояса. Бараны рыли копытами землю, сверкая налитыми кровью глазами и нарывали вырваться. За помостом Было что-то отдалённо напоминающее трибуны, на которых рассаживались старые, умудрённые жизнью тролли с посохами, больше похожими на дубинки. Старейшины, сообразил юноша. Практически вплотную к трибунам примыкала юрта, на вершине которой развевался чёрный конский хвост. Что это за бараны? спросила рыцарь своего оруженосца Совет старейшин мрачно буркнул Зирк Да я не про тех, что на трибунах. Я про тех, что с рогами. А боевые ябараны используются для ритуальной казни провинившихся женщин и детей, буркнул тролль. А для мужчин? спросила Фелия Для мужчин боевые бойцы есть. Опонкий возмутился Лука. Так это твою мамашу казнить собираются? Похоже так. Скрипнул зубами Зырк. А она даже к духам обратиться не может. Варежки из шерсти чёрных баранов на неё надели. Да причём здесь варежки? Не понял Кевин. Шаманы в основном руками колдуют. Мама у меня шаманка, вздохнул он. Кевин заметил, что голова тролля была повёрнута не в сторону эшафота, а на юрту. Вот оно в чём дело. Что такое? тронул Орыжанов Сазару курыль. Аргыз, теперь понятно, откуда ветер дует. В Далянь редкоя Но шаман не слабый. За деньги соволчь продаст кого угодно. Если станет главным шаманом, то обязательно наше племя в какую-нибудь войну втянет, а возможно, уже и втровил. Ты же говорил, что будут выборы нового старейшины. Ошибся. Будут выборы главного шамана. На пока я жив, эта мразь главным шаманом не будет. Надо успеть пробраться в юрту, пока он не вышел. Он будет главным обвинителем на этом судилище. Не без него процесс не начнётся. А за что твою мать, судит? Поинтересовался Лука. Потом отмахнулся Зырк и начал пробираться через толпу. поближе к трибунам со старейшинами действительно нашёл время поддержал ржанож Сакевин устремляясь за ним сначала надо его мамашу спасти а уж потом разберёмся кто к чему друзья подобрались к краю трибун и пользуясь тем что всё внимание троллей было устремлено на шаванку нырнули за них это дало им возможность Незаметно подобраться к юрте в плотную. Сейчас я с ним поталкою, прорычал Зырг. Нет уж, тормозному его Кевин лучше я и правильно мыслишь, шеф, подхватил Без. Этот громамила, если зайдёт, шерсть во все стороны полетит. Воп, легрёв, а ну нам надо. А ты аккуратненько его своим мечомчик И допрашивать потом будет некого. Все уставились на беса, пытаясь сообразить, куда он клонит. Первым сообразил, как нестранно тролль. Видать, вспомнил, как легко одним тычком пальца бесёнок свалил его с ног во дворе Гусейна ибн Нарафата. И могучий тролль ни одним членом после этого пошевелить не мог, даже язык отнялся. Да, шеф, ты тоже лучше не ходи. Пусть идёт он. Ткнул пальцем в беса, зыркнул зубами. Очень, видать, ему лично хотелось поквитаться с аргызом. "Как ты думаешь, он там один?" Не дожидаясь согласия Кевина, деловито спросил Тролля Люка, пытаясь засучить рукава, но лишь взлохматил шерсть на лечине. Когда шаман готовится к камланию, ему никто не должен мешать, буркнул тролль. Прекрасно, шеф. Я соорудил не туда портал своим ножичком. Кевин понял бессёнка с полуслова. Выхватил меч Треворда и молниеносным зигзагообразным движением кисти руки сорунил портал, распоров кожную стенку юрты. Бис немедленно нырнул в образовавшееся отверстие. "Тей кто донеслось до друзей оттуда? Э дух я местный". Гомон толпы троллей, ожидавших начала представления, заглушил звук, рухнувшего внутри чумакела. Его услышала только команда Кевина, да и то лишь потому, что настрожённо прислушивалась. Из портала Высунулась магната голова тролля и голосом люкиво вопросила: "Но, «Ну, че в стали? Особое приглашение нужна?" Команда Кевина поспешила под прикрытие кожаных стен. Около раскрытых сундуков лежало бесчувственное тело Аргыза в юбочке из сушёных трав и в роскошном головном уборе, вооружённом из перьев орла. У меня созрел план. Глазки Беса озорно блеснули. А мы потом убежать успеем? поинтересовалась Офелия. После чего потом? не понял Люка. Ну, после твоего плана. А это уж как получится. азартно потёр руки Бес. Ты по конкретней. В чём план состоит? потребовал Кевин. Не я так и понимаю его. Этот тип собирался сыграть роль прокурора, готов взять на себя его полномочия. Только вот сути дела не знаю. ЗЭРК, за что твою мамашу судить собирается? Точно не знаю, хмуро буркнул тролль. Но подозреваю, что за убийство главного шамана. А главный шаман у вас кто? передalzalt попытаваться люка. Я? Что? Ахнула команда Кевина. Все в полном оболдении уставились на тролля. Так вот ты какой северный хален, нарушил молчание Авольска и радостно захихикал, да так радостно, что чуть не уронил кувалду себе на ногу. Тролль зарычал. "Эт это скорый северный боевол!" захотелся не бойска, которого тоже пробило на ха-ха. Зирг зарычал ещё яростнее. Ладно, баран, ладно, шаман, за лучше не видишь уж им да, аво шодем, небось, шутим. Цыц. Щекнул он Алексеювин, после чего повернулся к Зиргу. Что-то подобное я и подозревал. Не каждый тролль отличается таким умом и сообразительностью. Может, ещё какие секреты от нас скрываешь?